Пока говорил Мадиэль, все слова его открывались Ренате в ярких картинах. Так видела она то сады рая, в которых ангелы поют словословие Творцу и взлетают, как птицы, образуя своими сочетаниями мистические буквы «Д» и «Л», то ступени некой лестницы, изображающей ее земную жизнь,